«Анна, Бикси, исцелю тебя любовью!» Глава первая. Светлана. «Светка, ты красотка!» — сообщает Полина со знанием дела. Она прихмахер-визажист с обостренным чувством прекрасного. По крайней мере, сама так считает, а я благоразумно не спорю. «Поддерживаю, тебе очень идет!» Соглашается с ней Алла. и многозначительно мне подмикивает. «Свадебные платья идут всем!» Смеюсь и качаю головой, хотя отражение в зеркале действительно радует. «Не преувеличивай!» — отмахивается Полина. «На мне они, как на корове седло!» Все дело восприятие. Тяжелый развод наложил на нее отпечаток. Она красивая девушка, но сломанная. «Все мы в какой-то степени такие!» со своими скелетами в шкафах, с болью и мучительным прошлым. Особенно остро это ощущается ближе к тридцати. «А Сергей-то влюблен по уши!» Алка театрально вздыхает, задавая нужную атмосферу. «На руках тебя носит!» «Да...» «Мне и правда повезло. Сережа хороший, заботливый, просто идеальный. Кручусь перед зеркалом в свадебном платье и не могу поверить, что все-таки решилась». Приняла его предложение и выхожу замуж. С ума сойти. Сюрреализм какой-то. Улыбка сияет на губах, но глаза так и не загораются счастьем, а сердце болезненно сжимается в груди, напоминая о несбыточном прошлом. «Ты не выглядишь счастливой!» Поля словно читает мои мысли, невольно кулаком влезаясь в душу. «Просто задумалась. Небрежно отмахиваюсь. «Хватит! Отдергиваю сама себя и стискиваю зубы. Нельзя жить прошлым. Давно отпустила его и научилась жить дальше. Орлов женился два года назад, а я... Я тоже имею право пытаться создать свою семью. Пусть и не люблю Сергея. Так, как должна. Зато он любит меня и обязательно сделает счастливой. «Об этом своем», — хмурится Полина, безошибочно попадая в точку. «Забудь! Два года прошло! У него своя жизнь, а у тебя своя!» «Забыла!» — вруби, запинки и закрываю глаза, пряча ненужные чувства поглубже в сердце. Не место им на этом празднике. А как забыть, если дыра в душе не желает затягиваться? Время, как оказалось, не лечит, лишь притупляет боль от потери, но этого хватает, чтобы жить дальше. «Ну и хорошо!» — констатирует Поля и смотрит на часы. Давай делать прическу, а то скоро выезжаем. А я пока за шампанским. Алла выскакивает из комнаты, а я присаживаюсь перед трюмо, отдаваясь в искусные руки феи красоты. От чего то аутотренинг работает в обратную сторону и селят в душе совершенно ненужные в такой день сомнения. Внутренний голос ехидно шепчет, что я совершаю ошибку, а пульс начинает чистить. И этого еще не хватало. Я все решила и уверена в своем выборе. Только от чего то так давит в груди, а на глаза наворачиваются слезы. «Все нормально», — хмурится Полина. Неуверенно киваю и закусываю губу. Я не могу передумать, просто не имею на это права. Сергей не заслужил, чтобы я предала его из-за каких-то своих страхов и разбушевавшихся тараканов. Трель дверного звонка заставляет нас обеих вздрогнуть и переглянуться. «Я никого не жду, особенно в такой день. Где-то на подкорке бьется шальная мысль, что это он. Узнал о моей свадьбе решил уберечь от ошибки. Но я безжалостно давлю ее зачатки. Глупости все это. Ему не до меня. У него своя жизнь, карьера и молодая жена. «Я открою!» — доносится голос Аллы. а я, кажется, забываю, как дышать. Жду вопреки здравому смыслу, ругаю себя, но эмоции не поддаются контролю. «Кто там?» Полина нетерпеливо выглядывает за дверь и оборачивается ко мне. «Свет, тебя!» «Надеюсь, не соседка со своим давлением. Дали бы хоть один день отдохнуть». После того, как стало известно, что я работаю терапевтом поликлиники, все старушки округи стали частыми гостями в моей квартире. «И ведь не прогонишь!» «Хватит ворчать, я быстро!» Натянуто улыбаюсь и чмокаю подругу в щеку. Подбираю длинную юбку и выхожу за дверь. Алка кивает на кухню и проходит мимо меня с шампанскими и фужерами. Девишник, который мы так и не отпраздновали. Иду, куда послали. На кухне около окна стоит молодая девушка. Услышав шаги, оборачивается. Ее лицо кажется мне смутно знакомым, а в груди начинает давить сильнее. Нехорошее предчувствие зарождается где-то в глубине души и стремительно разрастается. «Добрый день!» — девушка проходится по мне внимательным взглядом. «Вы Светлана?» «Да, а вы?» — растерянно кусаю губы. «Неловко как. Я же ее точно знаю, но не помню. Обычно на память не жалуюсь, а тут такое. Может, пациентка?» Немного не так я вас себе представляла. Смущенно улыбается она. Меня зовут Кира. Кира Орлова. Ужасающая догадка прошибает насквозь, словно электрический заряд, а сердце пропускает удар. Это его жена. Жена Александра Орлова. Я видела ее несколько раз на фотографиях, рядом с ним. Боже, как это жестоко. Хочется провалиться сквозь землю, чтобы не видеть ее. «Зачем она здесь? Почему именно сегодня? Решила испортить мне праздник?» Дыхание тяжелеет, а сердце колотится, как сумасшедшее. Нервно сглатываю растирая растираю горло. Мышечный спазм немного отступает и становится легче. «Что вам нужно?» Хрипло говорю, но каждое слово дается нелегко, словно царапает горло. «Мы можем поговорить». Кира, судя по всему, тоже чувствует себя крайне неловко. Каким-то шестым чувством понимаю, что разговор пойдет про ее мужа. От этого еще неспокойнее. «Присаживайтесь», — указываю на стулья вокруг стола. «Не очень понимаю, о чем, но чай не предлагаю, ибо очень спешу». «Хорошо, конечно», — Кира, понимающе кивает, присаживается на стул и зависает взглядом в пространстве. «Отлично». Смотрю на часы и начинаю нервничать сильнее. Время идет, в ЗАГСе ждать не будут. «Вы пришли ко мне, чтобы помолчать?» Сухо интересуюсь и складываю руки на груди. Не хочу огрызаться, но выходит как-то само собой, словно срабатывает самозащита. «Простите», — смущенно опускает глаза. «Можно, я начну сначала?» «Начните уже откуда-нибудь», — раздраженно выпаливаю и отхожу к окну. Прекрасное солнечное утро стремительно портится. Тучи наползают откуда-то с юга, грозят разразиться дождем и испортить мне праздник. И этого еще не хватало. Хорошо, хоть у Сергея есть план «Б», как раз на такой случай. О да, у него всегда есть множество вариантов. Идеально во всем мужчина. Мне несказанно повезло. Только вот оценить такое везение по достоинству не получается. «Мы поженились сразу после чемпионата мира», — тихо говорит Кира и едва слышно вздыхает. «Не знаю, почему, но Саша настаивал на скорой свадьбе». Сердце сжимается от горечи и тоски. Он женился почти сразу после нашего расставания, как и прогнозировала его мать. Она во всем оказалась права. Саша нашел мне замену так же быстро, как и освоился в новой команде. «Да и жили мы, в общем-то, неплохо». Монотонно продолжает Кира, а я недовольно жадно ловлю каждое ее слово. Но в какой-то момент, видимо, надоели друг другу. Он перестал уделять мне внимание, мы оказались слишком разными. В конечном итоге сильно одолились и жили хоть и вместе, но каждый сам по себе. Кончился праздник, и начались суровые будни. «Вы правда считаете, что меня интересует ваша семейная жизнь?» Резче, чем хотелось, прошу и я, и оборачиваюсь. Лукавлю, конечно, ведь сама жадно впитываю каждое слово, хоть и понимаю, что это утопия, меня интересуют все подробности, но я в этом никогда не признаюсь, ни за что. Александр Орлов — давно закрытая страница моей жизни, и возвращаться к ней я не намерена. Кира делает вид, что не слышит моего вопроса. ее заметно потряхивает, даже плечи то и дело вздрагивают. «С вами все в порядке?» Наливаю высокий стакан воды и ставлю перед ней на стол. Кира благодарно улыбается и продолжает рассказ, словно беседуя сама с собой. «Месяц назад Саша забирал меня с вечеринки». Ее голос запинается, а по щекам начинают катиться слезы. «По дороге домой мы сильно повздорили и попали в аварию». Она поднимает на меня красные глаза. А я? Застываю не в силах сделать вдох. Нет. Только не это. Пожалуйста, только не так. Почему я ничего не слышала об этом? Да потому что специально исключила все возможные варианты, где могла узнать хоть что-то. Беспечна и глупа. Сашенька. Живой — единственное, что удается выдавить из себя. Перед глазами все плывет, а сердце сдавливает когтистая рука страха. Перед лицом смерти все перестает существовать и стирается. «Как жить, если его больше нет? Я не смогу. Не хочу!» «Живой!» — схлипывает Кира, а я, наконец, делаю судорожный вдох. «Он закрыл меня с собой. На мне не царапины, а у него сложная травма позвоночника», — шмыгает носом, старательно утирая слезы. «Господи, я почти не дышу все это время. Стоит больших усилий держать эмоции в себе. Внешне я совершенно спокойна и равнодушна, а внутри бушует ураган из боли и отчаяния. Все чувства, что так долго прятало в глубине души, рвутся на волю, а воображение услужливо рисует картинки одну страшнее другой. Смотрю на свои дрожащие руки, сжимаю их кулаки и вновь поднимаю взгляд на жену Орлова». побуждая продолжить рассказ. Все очень плохо, ходить он не будет никогда, а если когда-нибудь сядет, уже хорошо. Приговор страшный и беспощадный. Боже, Сашка, как же так? Не могу поверить, что все это с ним случилось. Представляю его, и сердце кровью обливается. Бедный, как ему, наверное, плохо сейчас. Вся жизнь под откос. Зачем вы мне это рассказываете? Не своим голосом спрашиваю я. Не очень понимаю, чем могу им помочь. Я простой терапевт в поликлинике, хоть раньше и была довольно неплохим спортивным врачом и массажистом. Но когда это было? Да и Саша вряд ли захочет видеть меня после всего, что между нами случилось. Я бросила его. Кира смотрит мне в глаза. Собрала вещи и ушла. Я устала так жить, понимаете? Нет, не понимаю. Ее слова больно бьют по мне, но я стараюсь не подавать виду. Как можно бросить в беде своего любимого и родного человека Это трусость и малодушие? Я не могу так больше, не могу и не хочу, качает она головой и плачет на взрыд, но мне от чего то ее совсем не жаль. Мне 20 лет, я жить хочу нормальной жизнью, а не памперсы менять собственному мужу. Ты просто не любишь его. несдержанно перехожу на «ты». Прикрываю глаза, проглатывая горький ком. Я была бы рада быть с ним любым, больным, здоровым. Все равно лишь бы с ним. А сейчас стою в свадебном платье, готовясь стать женой другого. Вы правы, не люблю. И он меня не любит. Да и не любил никогда. Кира утирает слезы, которые не производят на меня никакого эффекта. Мы просто искали друг друге то, что не смогли найти там, где хотели. «Я знала о вас», — уплескиваясь презрением и криво усмехается. «Вы всегда, хоть и незримо, но были между нами. Саша много раз называл меня вашим именем. Такая вот лирика». «Зачем тогда ты замуж за него выходила?» «Молодой, симпатичный, перспективный, красивой жизни хотела», — пожимает она плечами и поднимается на ноги. «Вы меня осуждаете? Бог тебе судья». «Ко мне зачем пришла?» Спрашиваю скорее на автомате, а в голове творится полнейший хаос. У меня свадьба через пару часов. Новая жизнь и вообще. Но на другой чаше весов что-то гораздо весомее. Помочь ему хочу. Вот. Кира кладет на стол лист бумаги. Это адрес, где Саша сейчас живет с родителями. Если поедете к нему, не говорите, пожалуйста, что это я вам рассказала. Но вы нужны ему. Очень. Она разворачивается и, не прощаясь, идет к выходу. А я в ступоре смотрю на аккуратно вывезенные буквы и понимаю, что моя жизнь уже не будет прежней. Готова ли я? Нет. Только выбралась из затяжной депрессии и начала спать по ночам. Только позволила себе жить. Я не хочу в этот ад обратно. Подавшись порыву, сминаю листок и убрасываю ведро. Хватит с меня Орлова и его семьи. Пусть разбираются сами. Мне все равно. Трусливо сбегаю к подругам. Наш план прост. Шампанское, прическа, ЗАГС.